Глава 27. «Они взяли ребенка не пойми от кого?» – изумилась Саша. «Про генетику не подумали?» «В те годы, когда Борис появился на свет, ни о чем таком не размышляли», – улыбнулась я. «Странности в поведении детей объясняли просто. Мать или бабка избаловала. Надо признать, что во многих случаях так и было. Психологов все считали психиатрами». Обращаться к ним боялись. Еще на учет поставят, потом на хорошую работу не устроится. Плохо учится? Сейчас папа за ремень возьмётся. Буква не выговаривает, не беда, это пройдет. По ночам просыпается, от страха дрожит. Не следует на ночь конфеты, орехи, сухофрукты есть. За два часа до сна ничего лопать не надо. На полный желудок всегда чертовщина снится. С детьми не носились, как сейчас. Беды Богдановых начались, когда Боря пошел в школу. За первый год мальчик сменил три учебных заведения, воровал у других ребят деньги, вещи, дрался. Как они с мужем не пытались его приструнить, не получалось. Чем старше становился, тем хуже делался. Надежда мне сказала, наверное, когда сын после восьмого класса в ПТУ ушел, директриса гимназии благодарственный молебен заказала. Нет желания все рассказывать. Очень неприятно признавать, что мальчик, которого ты любила, пыталась хоть как-то воспитать, вырос полным негодяем. Я покачала головой. Его работа в агентстве — не особо хорошее занятие. Но планка моральности Бориса опущена так низко, что такое постыдное занятие намного лучше всего остального, чем он занимался до этого. Окончательно отношение с ним надежда порвала, когда мужчина ее обокрал. Унес шкатулку с ювелирными украшениями, которые ей муж дарил, и еще нашел в шкафу конверт с деньгами. Накопленное следовало хранить в банке, но Богданове приятней, когда она видит наличку. У шифоньера она поняла, что все слезы за долгие годы выплакала. И вдруг такая решимость появилась. Все, хватит. Больше не могу. Не сын он мне. Не пойми, кто его сделал, неизвестно, кто родил. Дура я, дура. Много лет обожала кукушонка, которую никогда ни мать, ни отца не любил. Я помолчала и продолжила. Надежда решила действовать. У нее пенсия на книжке копилась. Она ее не тратила, думала, набежит хорошая сумма, ремонт сделает. Но ну и поспешила ее снять. Потом позвонила знакомой, у которой зять владеет фирмой по продаже дверей. В тот же день ей привезли стальную дверь. Выбить, сломать ее невозможно. и вскрыть не получится ключа нет есть кодовый замок набирается комбинация из цифр и букв мужчина богдановой еще на окна ставни поставил если уйти надо на пульте кнопку нажимает и на все стекла железные жалюзи опускаются прямо бункер она их на ночь закрывала и вот тогда стала жить спокойно а на днях ей позвонила женщина спросила борис петрович богданов вам кем приходится мать ответила по документам сыном, а по сути человеком, с которым никаких дел не желаю иметь. Если он у вас денег назанимал, украл что-то, пообещал поработать, аванс взял и исчез, я за него не отвечаю. Он давно взрослый, а ей в ответ «Борис Петрович умер, тело забирать будете?» Я поежилась. Сначала женщина решила, что подонок очередную каверзу придумал. Спросит она сейчас, Сколько денег им привезти, чтобы похоронить? Возьмет сумму, спустится во двор, а там Борис с улыбочкой стоит. Но потом сообразила, что деньги придется похоронному агентству, а не моргу платить. И поехала по адресу, который дали. Там ей объяснили, что Борис поел в ресторане цыпленок курёнок сказал официантке, прости, зайнка, забыл в машине кошелек, сейчас вернусь и вышел. Долго не возвращался. Девушка решила, что посетитель ее обманул, драл, На всякий случай. Выглянула на улицу и увидела, что мужчина лежит неподалеку на тротуаре, его все обходят. Кельнерша кинулась к гостю, поняла, что ему плохо, вызвала скорую. Но пока медики ехали, Борис умер. В морге Надежде отдали его сумку. Она не открыла ее, объяснила мне, не хочу, неприятно. Сделайте одолжение, бросьте ее в мусорный бак вместо меня. Сама почему-то не могу. И видеть ее тошно. Я решила предостеречь Надежду Михайловну, от опрометчивого поступка. «Вдруг там деньги? Они мне не нужны!» — почти выкрикнула женщина. «Или другое что-то важное лежит!» — продолжала я. Все себе забирайте!» — махнула она рукой. Потом встала, вышла из комнаты, быстро вернулась, держа в левой руке черную барсетку и взмолилась. «Вот, просто киньте в мусор! Сделайте это за меня, пожалуйста!» Пришлось мне забрать вещь.